глава 5 похмельное озарение когда я открыла глаза то увидела что лежу свернувшись клубочком на незастеленном диване в своей студии все тело ныло Испугавшись, я схватилась за телефон. Своего рода чёрный ящик для человека. К счастью, мобильный стоял на зарядке, и я попыталась восстановить события прошлой ночи. В одиннадцать вечера пришло сообщение от Ханбина с просьбой быть осторожнее. В ответ ему кто-то отправил стикер в виде утки, показывающей «Окей». И кто это сделал? Вот чёрт. Открыв приложение железных дорог, я увидела, что села на 11-часовой поезд из Сеула в Тэджон. Сначала в мои планы входила уехать в 6 вечера. Потом пришлось перенести на 9, и в конце концов я отправилась домой в 11. А всё из-за того типа, любителя выпить и поболтать. Его голос, заявляющий, что нужно заказать ещё стаканчик потому что он не договорил, до сих пор звенил в ушах. Этот пак оказался настоящим ПП, проблемным клиентом, хотя он не такой уж плохой собеседник. Уже из короткого эпизода, которым коллега Чан Юн Су поделился с нами в начале, мы смогли сложить представление о жизни дядюшки Дона в те времена. Правда, это никак не помогло нам узнать, где его искать, а кроме того оставила меня со страшным похмельем и шестичасовым видео для монтажа. Надеюсь, на нем нет пьяный ведущий. Ну ладно. Зато материала для выпуска предостаточно. Да и Пак оказался довольно занимательным персонажем. Это должно понравиться подписчикам. Жаль, разве что не только наш собеседник оказался любителем выпить. Я тоже не отставала. К счастью, Ночью не произошло никаких инцидентов, так что, выдохнув с облегчением, я решила еще поспать. Когда меня разбудил стук в дверь, было уже далеко за полдень. Тело ныло еще сильнее прежнего. Я подошла к двери и увидела, что даже в полусознательном состоянии заперла все замки. Вот что значит женщина, прожившая десять лет одна. «Соль, ты дома?» Я открыла дверь и увидела Санын, на лице которой смешались тревога и удивление. В руках она держала тарелку с печеньями. «Ну, от тебя и амбре!» Не в силах ответить, я доползла обратно до дивана и снова легла. Санын исчезла на некоторое время, а затем вернулась с холодным американо лучшим средством от похмелья. Вместо меда, шесть ложек моего любимого сиропа. «За счет заведения», — сказала Санын и поставила кофе рядом. «Очень мило», — сказала я и, опустошив стакан, громко икнула. Санын нахмурилась. Взамен на ее доброту я рассказала о вчерашнем интервью и о новом выпуске, посвященном поискам Дон Кихота. Моя преданная поклонница слушала внимательно, изредка вставляя «Ничего себе!» «Ого! Ну и ну!» Прошлой зимой, когда мне не хватало вдохновения, я часто поднималась к саным и, покупая чашечку кофе, слушала ее мнение о канале. В отличие от меня, которая со школы мыслила как зрелый мужчина, моя молоденькая подруга полностью соответствовала своему возрасту и полу, поэтому служила мне идеальным показателем успеха в выпусков, а вдобавок еще и стала товарищем по несчастью тоже рискующим в любой момент остаться без работы. Похоже, следующий выпуск будет интересным. Давай, скорее, приходи в себя и приступай к монтажу. Ты командуешь только потому, что работаешь этажом выше? Думаешь, я люблю слушать чьи-то указания? Если бы любила, то не бросила бы работу в Сеуле, уж точно не променяла бы ее на подвал в Теджоне. Давай лучше сюда свой кофе. И хватит меня подгонять. Я, кстати, приготовила тебе еще больше печенья. Ой, забыла их наверху. Момент. Хорошо. Я утром испекла. Они свежие, хотя на вид не очень получились. считаю это донатом от преданной поклонницы. Она мегом принесла печенье. Выглядели они вполне себе красиво. Благодаря этой милой девушке основы снова ощутила — Как важно иметь хороших соседей. сан окончила технологический факультет местного университета, потом поехала учиться за границу. Однако вскоре вернулась, и на оставшиеся деньги в довольно раннем возрасте открыла собственное дело. Конечно, не без помощи родителей. Ей казалось, что управлять кафе будет проще, чем рестораном, но в итоге она погрязла в рутине непростого бизнеса. Поначалу Санэн сама готовила пирожные и сэндвичи, пока не поняла, что это слишком затратно, и сосредоточилась на варке хорошего кофе, который можно было выпить в прикуску с домашним печеньем. А я, в свою очередь, делилась с девушкой честным мнением о вкусе ее кофе и десертов и выслушивала переживания об управлении кофейней, так что наши отношения определенно были взаимовыгодными. Кроме того... С тех пор, как я поселилась в подвале дядюшки Дона, сан стала заботиться о моём питании, приглашая меня на ужин и угощая домашней стряпнёй. Я с трудом выдавила из себя спасибо, за что она окинула меня осуждающим взглядом и подошла к шкафу. Видимо, хочет взять ненадолго новую книгу. Я очень радовалась этому, ведь дело Дон Кихота жило. Кофе с печеньем немного привели меня в чувство «Тебе не пора возвращаться в кафе?» — спросила я. «Лью, дождь, клиентов нет», — ответила Санэн, продолжая выбирать книгу. «Ты еще не вернула прошлую», — сказала я, подойдя к шкафу. «Она мне не понравилась. Писатель оказался страшным нытиком. Тогда, если хочешь, я могу тебе что-нибудь посоветовать. Не стоит. Вот». Санын выбрала автобиографию, подаренную дядюшке Дуну каким-то политиком ту самую, которая помогла мне определить издательство, где он работал. «Ты же не собираешься это читать?» «Нет, конечно. Просто ты рассказывала в прошлом выпуске, как благодаря этой книге нашла издательство. Было очень захватывающе. Правда, на экране она выглядела иначе, взволнованно лепетала Санын, рассматривая книгу. Когда подруга сделала с ней селфи, я невольно усмехнулась, а потом вдруг вспомнила, что Ханбин так и не смог договориться с издательством о встрече, и меня охватило раздражение. Я ведь попросила его съездить туда самому, но он решил просто взять и позвонить директору. И тот, конечно же, потребовал больше никогда не беспокоить их по таким поводам. А нужно ведь было прийти лично, принести что-нибудь, и вежливо попросить. Умеет же он все бездарно портить. В ли перед встречей с Паком, я не удержалась и высказала ему все. Наверное, поэтому он до конца интервью сидел хмурый, только усложняя мне жизнь невнятными комментариями. «А у вас получилось связаться с создательством? Ты говорила, что это поможет в поисках Дон Кихота? Нет, все пошло не так. Что случилось?» Мы не смогли найти его коллег, а директора издательства не хочет разговаривать. Сказал не звонить ему больше. Придется придумать что-то еще. Может пойти в другое издательство. Предлагаешь ходить по всем и спрашивать. А нет у них какой-нибудь ассоциации или сайта? Кстати, а если обратиться в ЕС-24? Это ведь самый крупный онлайн-книжный в стране. Я с благодарностью умилением слушала, как Санын предлагала всевозможные отчаянные варианты, чтобы хоть как-то помочь. И внезапно меня осенило. Я вспомнила про сайт для поиска преподавателей на курсы. Наверняка что-то похожее должно существовать и для издательств. Тогда можно было бы оставить там сообщение и отыскать того, кто знал дядюшку Дона. Нам ведь удалось таким образом найти Пака. Я схватила телефон и принялась за поиски. сан спросила, что случилось, но её слова будто доносились откуда-то издалека. Первый запрос не выдал ничего дельного. Пришлось расписать более подробно. В конце концов, на глаза попался вопрос какого-то начинающего книгодела на форуме, посвящённом поиску специалистов для работы в издательствах. В ответ кто-то оставил ссылку на сайт, книжный редактор, по которой я тут же перешла. Главная страница поприветствовала меня фразой «Добро пожаловать в новый мир редактуры». Но, у увидев устаревший домен домен.org и оставляющая желать лучшего дизайн сайта, я покачала головой. «Нашла?» — спросила Саны. «Посиди спокойно». Вскоре я заметила в меню ссылку на объявление. Раздел назывался «Ярмарка редакторов». Ого! Только за сегодняшний день 10 новых вакансий. Все издательства, которые искали сотрудников, назывались почти одинаково, как бы не расписывали себя, но главное, что сайт был активным. Чон Санын. Сегодня ужином угощаю я. Быстро зарегистрировавшись, я подмигнула гостя. Санын. Широко улыбнулась и подняла большой палец. Оставляя сообщение на сайте редакторов, ей изредно нервничала. Вдруг они найдут в моем тексте грамматические ошибки и отправят в бан. Но нельзя сдаваться. За основу я взяла тот пост, который писала на форуме преподавателей, добавила талику эмоций и несколько деталей, а в конце — свой телефон и адрес канала на Ютьюбе. Готово. Удивительно, но во время похмелья тоже могут случаться озарения. Это как с лотосом, который расцветает в грязном илистом болоте. Хотя голова раскалывалась от выпивки, ее постигло просветление. Под вечер я справилась со второй волной похмелья, поужинав раменом с кимчи и приступила к монтажу вчерашней съемки. В целом запись меня устраивала поэтому работа оказалось не очень много. Проблема заключалась только в кадрах, где мы с Паком выпивали. В первом ресторане он, раскрасневшись, расчувствовался или же банально перепил и сказал, что каждый раз, глядя на Ханбина, вспоминает Йон Цу. Потом даже стал звать его именем отца. Я тогда подумала, что Пак совсем пьян но когда мы пришли в бар, и он как ни в чем не бывало принялся поучать меня, потягивая разливное пиво, я поняла, что сильно ошибалась. «У меня есть к тебе просьба. Слышишь? Имеи ты в виду». Уже в ресторане Пак отбросил формальности и стал обращаться ко мне на «ты», в принципе, как и подобает сварливым стариканам, Так они чувствуют свое превосходство над теми, кто продолжает говорить с ними почтительно и соображений собственного достоинства. Стариков, в свою очередь, не остановить. Они уже показали свое бесстыдное истинное лицо. А победить их можно, только став еще бессовестнее. Ведь просто пристыдеть нет никаких шансов. Я молча слушала Пака не забудь вставить в твое видео логотип наших курсов. Я же почти стал вашим спонсором. Рассказал кучу всего, угостил выпивкой. Можно сказать, инвестор. Вот как. Могу указать в конце название курсов и ваше имя. Хм, маловато как-то для спонсора. Тогда я отдельно вас отмечу. Скажу, что вы внесли неоценимый вклад в создание выпуска, хотя зрители так бы это заметили. Ваша харизма не имеет себе равных, — ответила я, стараясь скрыть сарказм. Мои слова удовлетворили Пака, и он сделал очередной глоток пива. Оставшийся материал смущал и ошарашивал, то я кричу на Пака, что не буду показывать ему финальную версию выпуска, сколько бы он ни настаивал, потому что продюсер имеет право монтировать контент так, как считает нужным. То раскрасневшийся Пак требует, чтобы в титрах его указали не как спонсора, а как инвестора, после чего внезапно предлагает мне должность директора по планированию на его курсах, где нужно вести их канал на Ютьюбе и заниматься рекламой. Мне, конечно, пришлось отказаться, но, чтобы Пак не обиделся, я приобняла его за плечи и произнесла тост. Ханбин, то и дело посмеиваясь, снимал все это шоу. Даже в баре он пил только газировку под предлогом того, что приехал на машине. Наверняка ему доставляло удовольствие снимать меня и Пака в таком состоянии. «Про тигра речь, а тигр навстречу». Раздался телефонный звонок. Хотя разве можно сравнивать Ханбина с тигром? Он скорее котенок. Громко фыркнув, я взяла трубку. «Ну как там наша любительница, выпить?» «Вот так, значит, ведут себя коллеги». Я сказала ему, что давно встала, сделала все дела, отсмотрела снятый материал и сейчас занимаюсь монтажом, а потом отругала, Нечего было сидеть, трусливо поджав хвост, пока я пыталась угодить Паку. Ханбин ответил лишь, что кто-то должен был сохранять трезвость ума в тот вечер. Не забыл еще напомнить о том, как отвез меня на вокзал. Если надо пить, то давай пить вместе. Если надо куда-то ехать, то поедем вдвоем. Ну, конечно. Ты же у нас Санчо, а я просто твой осел. Лучше молчи. Новый выпуск точно станет хитом. Несмотря на вчерашнюю вакханалию, я сохранила право смонтировать его, как мне хочется. Пак разрешил. Мы даже закрепили договор отпечатками пальцев. Я все заснял. Молодец. Хватит придираться. Мне вот тоже подвернулась новая работа. Но я занимаюсь твоей. Не хотелось даже спрашивать, что за работа ему там подвернулась. «Ладно, ты правда молодец. Помнишь издательство, с которым ты не смог связаться? Я нашла сайт по нейму редакторов и написала туда, если найдется тот, кто знаком с дядюшкой Доном, съездим к нему вместе». «Конечно. Мне кажется, мы хорошо сработались. Становится интересно». «Ха!» «Ты скучаешь по отцу?» «Что?» «Спрашиваю, скучаешь ли по отцу?» «Не знаю». Повисло молчание, которое вскоре нарушил сам Ханбин. «В любом случае нужно его отыскать». «Угу». Повесив трубку, я добавила в видео объяснение происходящего и вдруг заметила, что тонкий луч дневного света, проникающего в подвал, сменился фонарным. Тогда я поднялась наверх к санын и мы вместе закрыли кафе и сходили поужинать. Вернувшись домой, я пошла мыть руки, И в этот момент завибрировал телефон. Я подошла к столу, где он лежал, и увидела оповещение с сайта «Книжный редактор». Хвала всемирной сети. «Слышал, вы ищете Дон Кихота. Видел ваш канал на Ютьюбе. Очень искренне». «Отлично. Еще один пользователь печатал новое сообщение. Я с нетерпением ожидала его». «Чего только не придумают ради рекламы. «Хватит уже! Идите отсюда!» Фу. «Не все редакторы, оказывается, у нас интеллектуалы. Некоторые скорее походят на интеллектуальных извращенцев». Тяжело вздохнув, я заблокировала пользователя.